Сам страх ритм. С этих трех слов всегда начинал семинары один из моих учителей, продвигающий технологии Тибета. На самом деле есть смысл воспринять эти три слова вместе, в целом. Во главе угла сам. Как ни крути, сам человек хозяин своей судьбы. Если он хозяин, а не вол. Как живет вол? Утром выпряжку и пашет, пашет. Вечером выпрягли, дали пожрать, попить и спать. Солнце встало, опять выпряжку. Вечер выпрягли, покормили. Сколько вол живет? Лет двенадцать-пятнадцать. Вот так и проходит вся его зрелая жизнь, пока не сдохнет. При этом естественно, вол ни разу в своей жизни и не задумается, быть может, что-то можно изменить. И даже если пофантазировать и предположить, что вол задумался, так толку-то что? Ведь у вола есть хозяин, который за него решает, что ему собственно делать. А надумай вол перестать ходить в упряжке и пахать, ну пусть от него на котлеты. Все польза хозяину. Вот так и люди некоторые. С утра до ночи все пашут и пашут на хозяина за бутерброд с маслом. Если очень эффективно пашут, на масло и ломтик сыра с колбаской могут положить, либо изредка даже и икорки. Хозяином такового пахаря может быть либо госструктура, либо учредитель какой-нибудь коммерческой организации, а если еще и проценты хорошие проплачивают, то многие на хозяина с утра до ночи готовы пахать, включая праздничные выходные.、И、это, уважаемые, уже состояние. состояние измененного сознания, которое условно можно назвать рабочая лошадь. Так вот лошадь есть лошадь, у нее не хватает рассудка что-либо изменить. Но ты-то читающий эти строки человек, а поэтому лучше не читай пока дальше, если ты нашел в себе признаки вала или лошади. Остановись прямо сейчас и задумайся, как вырваться из некоторого заколдованного круга. Как изменить ситуацию и начать менять можно не завтра, а прямо сейчас. Это ведь вола продать могут другому хозяину, а человек сам поменять хозяина может. Так вот ведь штука какая, а что если самому стать хозяином своей жизни, своей судьбы, своего здоровья, своего материального благополучия? Давненько сказано: спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. А как? Да просто же, ох, как просто! Решение принять, состояние вспомнить, я все могу сам. Как только решение принято, состояние поймано, осталось сделать действия. Первое, второе, тысячи первое. Столько, сколько нужно для достижения поставленной цели. А состояние действительно вспомнить необходимо. Ведь каждый из нас рожден победителем, и каждый человек одержал победу еще при своем зачатии. Сколько там сперматозоидов участвуют в битве? Что-то около 11-12 миллионов, а ведь победил один. Какова была вероятность, что это будете именно вы? Но вы же есть, вы же победили. Ну а дальше наше детство, начиная с утробного периода, потом ясли, садик, школа и так далее вышибли из нас это состояние победителя, состояние силы, любви и могущества, состояние неограниченных возможностей. Предлагаю его вспомнить, подключив интуицию. А если вы продолжаете читать рассылку, значит ваша интуиция работает. Осталось очень захотеть и обязательно получится. Вспомнить внутренний, а так как внутренний равно внешнему, это уже собственно аксиома. То наш внутренний победитель начинает материализовываться. Впрочем, можно и по-другому: создать внешний облик, упорно его поддерживать, ежедневно подпитывать, и через какое-то время этот облик пробудит наш дух. И откладывать никуда не надо. Многие как. Завтра, с понедельника, в следующем месяце, года летят, жизнь проходит. А многие так и остаются мечтателями, так и не сделав ни одного действия, не делают шага, не становятся хозяевами. Сам человек может, если не все, то почти все. Вот когда сам решил, тогда тебе можно помочь, можно подсказать, а дальше опять же сам. Привожу отзыв женщины 57 лет через три месяца после обучающего семинара. Я прошу отзывы писать тех, кто заходит в офис через какое-то время, сразу после семинара. Отзывы восторженные, но ведь важнее, что дальше. Попала на семинар случайно, вышла на пенсию, подрабатывала, но денег на нормальную жизнь не хватает. Сложные отношения со старшей дочерью. Как-то все тускло, впереди радости нет. Но вот после семинара у меня как будто крылья выросли, захотелось хозяйкой самой себе стать, бросила подработку свою, попробовала себя в сетевом маркетинге, не получилось, оказалось не мое. А я сама шью неплохо и вяжу, и решила я маленький надомный швейный цех организовать, нашла трех женщин со своими швейными машинками и двух, которые с удовольствием вяжут. И вот через два месяца все сдвинулось с мертвой точки. Шьем и вяжем детские вещи. Продаем нашу продукцию прямо в детских садиках. Продаем дешевле, чем в магазинах. И шьем на совесть. Уже постоянных клиентов заимели. И индивидуальные заказы принимаем. Деньжата стали появляться. Даже, думаю, в сентябре с внуком на юг съездить. И вообще, жизнь как-то вся изменилась. Еще не могу сформулировать точно. Но все смыслом наполнилось. С дочерью отношения наладились. Ощущения какие-то новые. Прочитала Костанеду и мигры. Что-то необъяснимое глубоко задело меня. Все как-то запело внутри. Спасибо вам, Антонина Григорьевна. Рад я очень за эту женщину. Уж сильно потерянной и какой-то несчастной она выглядела, когда познакомились. Сама она начала действовать, плюнув на страх в виде сомнений. Сам страх, ритм. преодолеть страх, задать для себя ритм и самому начать действовать. Вот и вся магическая сила этих слов, чтобы ваша жизнь могла измениться. Сомнение, решение, действие. Начинаю с письма. Николай, 29 лет, выполняющий обязанности заместителя главного инженера НИИ. Время после семинара два с половиной месяца. Пришел на обучающий семинар по настоянию матери. Ей там все понравилось, особенно исцеление музыкой позвоночника, а у меня с ним проблемка. Сомнения одолевали во многом. После первого дня семинара сомнений добавилось, но по другому поводу. А так ли вообще устроен мир, как считал я и все мои знакомые? А на второй день я поймал состояние победителя. И представил себя победителем. И через год, и через два, и через десять. Ох и здорово же! За два месяца у меня все перевернулось. Появились новые интересы, новые знакомые, увеличилась в полтора раза зарплата, а еще боевыми искусствами начал заниматься. В общем, жизнь приобрела ритм и насыщенность. В серьез задумался о главной цели. Как скучно, оказывается, я жил раньше. А начал я с ежедневного занятия аутотренингом по два раза в день, в котором представлял, какой я буду через два месяца. И надо же, получилось, причем почти так, как я сам для себя нафантазировал. В некотором смысле даже лучше. Никак не предполагал, что я могу иметь такой успех у женщин. Теперь у меня новая цель на ближайшие шесть месяцев, и я уже действую без всяких сомнений в выбранном направлении. Ошибаюсь, правда, бывает, но анализирую свои промахи и ошибки ежедневно и снова действую. И я решил, что не прекращу своих действий до победного результата. Спасибо вашему центру. С уважением, уже другой Николай. Ну что тут сказать. Избавление от страха под названием сомнения – все. Говоря о страхах, следует заметить, что нормальный человек живет без страхов вообще. Хотя в некотором роде это не норма, а исключение. Очень многие и не подозревают, что ежедневно пребывают в страхе и минуимом сомнении. Они могут мечтать, размышлять, говорить день за днем, год за годом, а жизнь проживают довольно вяло и скучно. Дни проходят монотонно, порой их это не устраивает, но вот принять решение и незамедлительно начать действовать Действовать с целью изменить то, что их не устраивает, с этим проблема. Опять же, а кто же за каждого конкретного человека поставит цель, примет решение, начнет действовать? Ведь просто мечтая о покупке новой престижной иномарки, можно так и остаться с мечтами. Но вот чтобы мечты не оставались мечтами, необходимо принять решение ее приобрести. Допустим, через три месяца, максимум, и тут же сделать шаг в этом направлении. Потом второй, затем сто второй, и так далее, до того момента, пока вы не окажетесь за рулем. Причем не завтра, а сейчас и какое-то конкретное действие. Вот здесь и сейчас. Почти все продвинутые по бизнесу и многие поизотерики, а некоторые по тому и другому вместе, призывают: первое. Прими решение и поставь цель. Второе, напиши план действий. Третье, немедленно действуй. Есть желающие начать сейчас? Итак, предлагаю, ставим точку или крест на сомнениях. Все просто, все так просто. Так действуйте же. Первое, второе, третье. В целом. Причем завышайте планку своих желаний, ведь нет ограничений нашим возможностям, если покончено с сомнениями. Не сомневайтесь, действуйте, отбросив мысль о невозможности. И еще раз очень важно воспринять: первое, второе, третье, в целом. Вот тогда человек входит в определенное состояние, состояние измененного сознания, и весь окружающий мир начинает ему помогать. При этом важно быть спокойным, внимательным, сконцентрированным, без сомнений в успехе и удаче. Когда поймали это состояние и ощутили его внутреннее, очень неплохо его как-то зафиксировать. Да как угодно, сжатой рукой или щелчком пальцев, или кивком головы. При этом мысль о поражении обязательно отсутствует, а то ведь непременно материализуется. Лучше подпитывать себя мыслью, А точнее мысли образом о том, как будто цель уже достигнута. Вполне подойдет медитация, имея в виду при полном расслаблении представление желаемого мысли образа. И если вы развили в себе жгучее желание и действуете с удовольствием и энтузиазмом, то ваш мысли образ непременно материализуется.